Глава одиннадцатая. Глубоко, сыро, владыка заглядывает в черный провал колодца. Канат змеей бежит в бездонье. Там, где-то на недостижимой глубине, копальщики. Они творят волю владыки, роют колодец в Кремле. Далека тут вода, недоступна. Вот уж пятидесятая сожень пошла, а ее все нет. Что вниз упадешь, собственного падения не услышишь, Что вверх, в твердь небесную лети, Одинаково жутко, недостижимо. Летишь вверх взглядом да мыслью, Яснее осознаешь присутствие Бога. Есть Он, есть Вседержитель наш, Только что незрим недоступен, одним лишь праведником себя оказывает. Я, стал быть, недостоин, оглаживая седую вьющуюся бороду, вздыхает владыка. Блужу и злобствую, злобствую и блужу, злоба от неутоленности телесной, блуд все по той же причине. Гнет меня бес, ломает, справиться с ним не умею. Иной раз во время служения Господу вдруг грянет шалая мысль. Человек же я, человек, узрел сам воно смуглую молодицу, душой занемок Спросить бы чья, у кого спросишь, власть духовная вяжет. Примером пастве своей служишь, хорошему учатся у тебя, и плохое, чему учить ненадобно, перенимают твое же. Боже, Боже, милостивый, Горько, горько заблудшему пастырю, Душа, как пропасть, это бездонно, На соблазны отзывчиво, С годами слабеет воля, Дух уступает плоти. Владыка задумался, не расслышал, Как поднялась на канате тяжелая бадья. В ней, нос к носу, огромный мужик рыжий, Преосвященный отшатнулся, напряг память, где видел его, но вспомнить не мог. Зябко там, отряхивая землю с колен и с рук, утробным басом молвил мужик и, глядя на кремлев кабак, намекнул копальщикам-то, не худо бы погреться. В иное время свободный от грешных мыслей пастырь позвал бы людишек, Велел высечь дерзкого на архиерейском подворье. Сейчас лишь кивнул монашку. Тот вскоре воротился с ковшом и жбаном монастырского крепкого вина. «Доброе! Доброе у тебя венцо, отче!» Мужик сам к вину не прикоснулся, дал тем, кто работал наверху, все оставшееся спустил в колодец. Владыка еще раз всмотрелся в мужика, Статин, ядрен мужчина, хоть и одет неказисто, и в обращении волен, похоже, из старообрядцев. «Да воды-то далеко ли?» «Не шибко, под подошвами хлюпает, — отозвался мужик, — Сажень другую, покопаем, — выступит. Куда ей деться? Видал я где-то тебя, морщи чистый белый лоб, — Под митрополичьей шапкой сказал владыка, где, не упомню. — здесь, наверное, — усмешливо отозвался мужик, тронув окладистую рыжую бороду. — Колодец-то не в Архангельске рою, в твоих владениях. В Архангельске, — цепко отметил в уме владыка, — стало быть, из поморов бежал, а может, сослан. Вслух же настойчиво спросил, «Имя твое скажи?» «Имя самое, что ни на есть простое — Иван Пиканов». Слышал я это имя. Где же слышал? Владыка рассердился на худую память свою, на мужика, снова склонившегося над срубом. Чем-то задел его этот мужик. Независимостью ли, силой ли?» Лицо худое, схимническое, только без печати, которую налагает затворничество. Плечи армяк распирают. Пеканов, пеканов. Владыка закусил тонкую, налитую кровью губу, раздраженно повел молодой черной бровью. Не про тебя ли слух шел, когда со шведами? Владыка не договорил с дна колодезного опять показалось чье-то бородатое, но теперь смуглое лицо. Этого преосвященный узнать мог сразу. Каменных и парусных дел мастер Гаврила Тюхин. — Вода пошла, — сообщил Гаврила, — но не владыки, по воле которого рыли колодец, а мужикам и пекану, связывавшим последние звенья сруба. То я и говорил, владыки, — кивнул Пекан, снова косясь на кабак, — это дело не грех сполоснуть, великий труд был тяжкий. И снова поспешил служка, и теперь вернулся не с одним, с двумя жбанами. Но прежде чем ковш пошел по кругу, из колодца вынули еще одного копальщика. «Гы-гы-гы!» — гы», загоготал тот, едва появившись. Это был известный дурачок Тобольский Спиря. Любил он службы церковные, чтил владыку, и потому, увидав его, перестал сметать с себя мокрый песок, разиня рот, застыл на одной ноге. Подай вина, мужику, азяб велел владыка. Сам владыка, так это, так сам, у-подняв -у -у, палец, говорил дурачок и, словно гусь, стоял на правой ноге. Благослови! Бог благословит. Архиерей, будучи человеком умным, все-таки любил и желал производить впечатление и в людях после ума более всего ценил почтение к своему сану. Сан этот — признание его заслуг на церковном поприще. Он же велит быть владыки-наместником Бога на огромном пространстве Сибири. Люди, верящие в Бога, почитающие церковную власть в пору разгула лжи, безверия — необходимые, главные люди. Все другие Почва, на которой ты сеешь добрые семена. Твоя ли вина, что из семян тех всходят плевелы? Служба Господу трудна, многомудра, и твоя собственная вера проходит здесь великое испытание, а эти же, уверовавшие в твое назначение, простодушные овцы питают веру твою, придают сил». Бог благословит, положив на спирину голову белую тонкую руку, взволнованно, мягко повторил владыка. Голос его был гибок и приятен. Не зря же голосом этим заслушивалась паства. Взгляд владыки, размягченный спириным изумлением, опять ткнулся в пекана. Ведь я в церкви его видел. Стой, смуглою дьяволицей. Владыка нахмурился, стер с лица хмурь, силясь вытряхнуть из себя ревнивые грешные мысли. Они не слушались, жгли сердце, не муж он ей, еще раньше с другим видел. — Не ты ли на шведов войной бегал? — спросил Пекана, наконец вспомнив, где слышал эту фамилию. Юноший еще служил при Патриаршем дворе и прочел тогда, в только что созданных царем ведомостях, известие о лихом набеге поморского попика, которого царь за дерзость отметил наградою. Ну, было, нехотя признался Пикан, тревожность от усиленного внимания владыки. Где ж сан твой? По что сана лишился? Растригая из старообрядцев, кто расстригал, за какие вины, а никто. Князь Юшков своей волей сослал с женой сюда, дочь малую силою взял в дом. Князь неволен, то право властей духовных в Бога веруешь. Одной верой токмо и держусь, верою да добротою людскую глухо ответил Пикан, замыкаясь в себе. Владыка понял, что расспрашивать дальше нельзя, болит у мужика что-то. Постепенно само все прояснится. Видно, обидели его, в Сибирь выслали, а вины за собой не знает. Надо пригреть Ганимова, ободрить, и одним верным человеком станет больше. — Зайдешь ко мне в середу перед Пасхой, — велел владыка, кивнув служки. Возьми, мол, это на заметку. Заходи без страха. «Страх-то на дыбе оставил», — с горькой усмешкой сказал Пекан, и, опустив плечи, медленно удалился. «Досталось ему, иному на пять жизней хватит», — как бы извиняясь за непочтительное отношение к архиерею, пояснил Тюхин. Владыка кивнул, еще раз напомнив, чтобы Пекан к нему наведался. «А ты, — сказал он мастеру, — нарисуешь мне страшный суд, вон на том простенке сможешь?» Дело знакомое. Ни единой жилкой не дрогнув, согласился Гаврила. Весь город знал о неладах Владыки с губернатором. Власть поделить между собой не могут. Ежели один говорит стрижено, другой ему в пику утверждает брита. Начали поутру звонить колокола, губернатор велит стрелять из пушек горожанам потеха подревка локолов под грохот пушек идут службы церковной иной раз слов проповеди не различишь зато весело глядеть как соперничают властители вот владыка новую месть придумал рисовать на общее обозрение страшный суд в аду конечно будет кипеть губернатор надо ждать когда потеплеет сказал гаврила Подумал, а не выйдет ли мне это боком? Губернатор припомнит мое глумление над ним. Начнешь после Пасхи на третью неделю, отправляясь к себе, сказал владыка. Во двор его, сопровождаемый казаками, въезжал вазок. В вазке были князь Юшков и Пинелли. Выясни, кто такие, приказал владыка служки, и, не дожидаясь гостей, скрылся за дверьми архиерейских покоев. Пикан, выходя к прямскому взвозу, услышал окрик. Кричал знакомец его Малафей, приблизившись к воску, увидел худого черного человека. С ним рядом сидел посидевший князь. Два старых врага. Встретились снова.